Следит за игрой и ест конфеты из своей крикетной шапочки, а иезуиты прогуливаются с дамами по велосипедной дорожке. Какие-то полузабытые словечки, ходившие в клонгоузе, отдавались эхом в глубинах его памяти. Он пытался уловить это отдалённое эхо в тишине приёмной и вдруг очнулся, услышав, как священник обращается к нему совсем другим тоном. Я вызвал тебя сегодня, Стивен, потому что хотел побеседовать с тобой. — Об одном очень важном деле. — Да, сэр. — Чувствовал ли ты когда-нибудь в себе истинное призвание? Стивен разжал губы, чтобы сказать «да», но вдруг удержался. Священник подождал ответ и затем добавил. — Я хочу сказать, чувствовал ли ты когда-нибудь в глубине души своей желание вступить в Орден? Подумай. Я думал об этом.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 Ни один архангел, ни один святой и даже сама Пресвятая Дева не обладает властью служителя Божиего. Властью владеть ключами от врат Царствия Божиего, властью связывать и разрешать грехи, властью заклинания, властью изгонять из созданий Божиих обуревающих их нечистых духов, властью полномочием призывать великого Господа нашего сходить с небес и притворяться на престоле в хлебе и вино. Великая власть, Стивен